Завидная погодка зазвенела над островом. Последние веселые деньки на пороге предзимья. Небеса, промытые дождем, распахнулись глубоко, бездонно. Нежный ветерочек подсушил, вылизал поляну возле общежития. Лазоревый какой-то глупенький цветок, обрадовавшись теплу, закрасовался на взгорке. С утра неподалеку от общежития позванивал топор, трещали чурки. С катагоны рубили дрова для костра. На поляну вынесли железную треногу, большой котел с чумазыми боками снаружи, зато солнечно сияющий внутри. Ромка Батабухин больше всех, наверное, радовался. Глазенки по-детски сияли под широкополой ковбойской шляпой, по бокам которой развивались кожаные полуободранные завязки. «Давно уже пора пир горой замутить», по случаю благополучного завершения перегона, возбужденно говорил он. Это ж великое дело, такую тучу мяса для государства пригнали. Жри, не хочу. Мяса много, соглашались мужики. Только что-то колбасы не видно в магазинах. И насчет зарплаты не торопятся. Денег нынче много нам причитается. О, Ботелла развел руками. Везут на телегах, я слышал. «Цельный караван из Барняполя!» «А золотимся скоро, мужики!» «А где Лалай?» «Барашка пошел выбирать!» «Долго что-то!» За разговорами мужики запалили костер, подцепили на ногу большой котел, сходили за водой. А пастух в это время опять в тоске, в раздумьях бродил по острову, искал вчерашний день. Ему навстречу Лалай попался». Тащил ягненка одной рукой, бережно прижимая к груди. Другая рука, поврежденная в горах, все еще давала знать о себе. Милован, не имевший понятия о том, что катагоны пир горой замутили, удивленно посмотрел на ягненка. «Ты куда его тащишь?» «В общагу», – лалай пошутил, – «чтобы волки не слопали». Пастух его не понял. «Тебе помочь?» Бери, охотно ответил Кирсанов, чья-то клешня моя никак не оклемается. Парень обнял барашка и почувствовал его теплоту, его покорность и абсолютную беззащитность. Глаза у ягнёнка были доверчиво синие, ангельские. И от чего-то в груди пастуха сделалось нежно, приятно, как будто он ребенка своего к сердцу прижимал. Эх! Как здорово было бы, вдруг размечтался пастух, женился бы на ней. И вот так мы бы шли и шли по улице, я с мальчишкой на руках, рядом жена красавица, тесть, великий скотогон и теща Белухе, шаманка. «Неплохая семейка получится», – вслух подумал парень. «Ты о чем?» – удивился Лалай, шагающий сзади. «Да так!» – Мелован усмехнулся. «Как там свадьба дочери? Готовишься?» «Деньги жду! Шакалы эти в банке! Тянут, тянут!» Лалай матюгнулся «Никогда еще такого не было!» «Ну-ну!» – пастух улыбнулся, поглаживая кудрявый лоб сынишки. «Отличная будет семейка!» – продолжал он говорить о чем-то своем. «Все будут смотреть!» «И завидовать нам!» «Кому это вам?» Тут Пастухов споткнулся, чуть не выронил сынишку. «Гляди под ноги!» – проворчал Кирсанов. «А то угрохаешь!» «О, видишь?» – негромко сказал Пастух, обращаясь к Ягненку. «Волнуется дедушка!» «Да оно ну и понятно! Ты же первый внучек у него!» Кирсанов поравнялся с ним, – Постарался заглянуть в глаза. «Студент, ты чё буровишь?» «Всё отлично, дедушка. Не переживай. Юноша пахнет козлёнком. Не помнишь, кто сказал?» «По-моему, Гораций. Юноша пахнет козлёнком, а козлёнок, стало быть, пахнет... Ну, если не юношей, то ребёнком точно, да? Так что всё отлично, всё нормально, дедушка. Ты хоть сам-то понял, что сморозил?» «Юноша, мы понятливые, да?» Милован широко улыбаясь, еще крепче прижал к себе кучерявого, будто задремавшего сынишку. Они подошли к общежитию. «О, ну наконец-то!» – раздались голоса. «Лалай, тебя только за смертью посылать!» Пастух, продолжая улыбаться и пребывать в неведении по поводу того, что тут задумано, – Неохотно опустил барашка на жухлую траву. Постоял, отряхивая руки, посмотрел по сторонам. Костер уже вовсю пощелкивал, разбрасывая искры над поляной. Чумазый котел с водой закипал, подрагивая на железной цепи, крючком зацепившейся за верхотуру чумазой ноги. «Фраера?» – закуривая, спросил Кирзанов. «А кто будет мочить его?» «Ты притащил натуре?» – сказал Ботабуха, «Тебе и карты в руки!» Великий Скотогон оскалился, демонстрируя золотую обойму зубов, заряженных матом. «Роман Делегович, тебе принеси, замочи да зажарь, а потом еще в постель подать прикажешь». «В постель не надо!» – ботало руками замахал. «Я там сегодня тетю Асю буду жарить!» Мужики возле костра расхохотались.